Глава 33 Юлий сидел у фонтана в саду, принадлежавшем когда-то Марию, и потирал пальцами большую золотую монету. Брут, наслаждаясь тишиной и покоем, поедал куриную ножку. Уже возобновились ежедневные заседания Сената, но никаких срочных дел не было. Время стояло жара не по сезону, лето давно кончилось. Через месяц начнется весна, а сейчас короткие дни должны быть сырыми и холодными. Однако город задыхался от жары и спертого воздуха, даже Тибр пересох. Пока солнце поджаривало Рим, Юлий и Брут ели и отсыпались. Вечерняя прохлада прогонит Истому, а днем им хотелось просто посидеть на солнышке, погрузившись в собственные мысли. Брут протянул руку за монетой, которую изучал Юлий, и, получив ее, иронически хмыкнул. — Тот ты более худощавый, — заметил он, разглядывая Ауреус на солнце. — И волос я смотрю побольше. Юлий невольно прикоснулся к макушке, а Брут бросил ему монету. — Удивительно, — сказал Юлий. — Этот Ауреус пройдет тысячи миль и руки неведомых людей. Может быть, когда меня давным-давно не будет в живых, кто-то отдаст мое изображение в обмен на седло или плуг. Брут поднял бровь. «Вся ценность, конечно, в твоем изображении, а не в золоте». Юлий улыбнулся. «Я понимаю. Но мне забавно думать, что мужчины и женщины, которых я никогда не узнаю, и которые в жизни не видели Рима, носят в кошельках мое лицо. Надеюсь, они хотя бы на него посмотрят, прежде чем купить что-то на эти монеты. Слишком многого ты хочешь от людей, да и всегда хотел», — серьезно заявил Брут. «Они примут от тебя и деньги, и земли, а через год непременно потребуют еще». Юли прикрыл рукой уставшие глаза. «Ты опять о колониях. Я уже слышал от Светония такие речи. Послушать его мы развращаем римскую бедноту, раздавая людям клочки земли и понемногу денег, чтобы они продержались до первого урожая». «Интересно, каким же образом? 80 тысяч человек получили возможность начать новую жизнь. Я использовал свои собственные денежные запасы, и никто не протестовал, кроме моих капризных сенаторов». Юлий возмущенно фыркнул. «Прошел целый год, Брут. Разве переселенцы вернулись? Ходят и попрошайничают на форуме? Что-то я не видел». Юлий сурово нахмурился, словно ждал возражений. Брут пожал плечами и бросил за спину куриную косточку, угодив прямо в фонтан. «Лично меня», — заявил он, — «никогда не заботили какие-то там крестьяне. Пусть хоть перемрут. Кто-то будет голодать, кто-то проиграет все деньги, других ограбят. Но пусть тысяча человек кое-как протянет, занимаясь непривычным им трудом. Так или иначе, время стало меньше нищих, и то хорошо. Тут я с тобой спорить не стану». Светоний заявил, что решение смелое, но безрассудное. Можно подумать, речь шла о ребяческой затее. «Останавливать тебя никто не стал», — заметил Брут. «Еще бы они посмели», — бросил Юлий. «В нашем сенате умные головы можно счесть по пальцам на руке. Остальные — лишь угодливые недоумки. Их тщеславие заслоняет им все остальное». Брут пристально рассматривал человека, которого знал так много лет. «А чего ты ждал?» Ведь именно такой сенат тебе и нужен. Они понаставили по городу твоих статуй и все время выдумывают для тебя новые почести, лишь бы удостоиться твоего благодарного кивка. Ты ждешь от этих людей бурных дебатов, а меж тем достаточно сенатору сказать одно неверное слово, и твои стражники выставят его за дверь. Ты сам сделал их такими, Юлий». Брут опять протянул руку, взял монету и прочел надпись на ней. «Пожизненный диктатор». «Вот кем они тебя выбрали, а теперь придумывают новые слова, всячески прославляя твое имя. Тебе это не надоело?» Юлий вздохнул и на миг опустил веки. «Но я заслужил все, что они делают и говорят», — просто сказал он. Когда Юли открыл глаза, Брут не смог вынести его холодного взгляда. разве нет?» — настойчиво продолжал Юлий. «Скажи мне, в чем я просчитался с тех пор, как вернулся?» «Разве я не выполнил свои обещания?» «Спроси у легионеров десятого или четвертого, которым раньше командовал. Солдаты в моих поступках не видят ничего дурного». Брут почувствовал поднимающийся в собеседнике гнев и погасил собственный. «Юлий хоть и позволяет ему больше, чем кому бы то ни было, даже Марку Антонию, но ровней себе не считает». «Обещания ты выполнил», — примирительно отозвался Брут. Юлий прищурился, как будто искал в словах собеседника скрытый смысл. Затем его лицо прояснилось, и Брут от облегчения весь покрылся потом. «Удачный был год», — сказал Юлий, кивая самому себе. «Мой сын подрастает, а со временем, думаю, народ примет и Клеопатру». Брут заставил себя промолчать, понимая, что это деликатная тема. Горожанам понравился новый храм Венеры — в день открытия они стекались огромными толпами, восхищались постройкой и приносили пожертвования. Внутри храма перед ними представала статуя Венеры с лицом египетской царицы. К негодованию цезаря кто-то осквернил статую, подрисовав ей золотой краской соски. Пришлось выставить в храме постоянную стражу и объявить награду за сведения о виновнике. Однако донести никто не спешил. Брут не смотрел Юлию в глаза, боясь рассмеяться над его суровым видом терпению Цезаря есть предел, и Брут, даже если начинал подразнивать друга, этот предел отлично знал. Посмеиваться над тщеславием Юлия — удовольствие опасное. Диктатор сносит насмешки только в те дни, когда ему приедаются празднества и триумфы. Потихоньку от Юлия Брут сжал руку в кулак и просунул большой палец между средним и указательным. «Неужели горожане не соскучились по плавному течению повседневной жизни?» Рим не знает покоя. Диктатор то объявит новые большие игры, то вдруг решит, что очередной триумф состоится на следующей неделе. Горожане постоянно навеселе, им выдают вино. Но Бруту с его постоянной досадой их веселость уже казалась неестественной. Он получил немалое удовольствие, наблюдая за гальским триумфом, когда грязного и обросшего Верцингеторикса верцинге Торикса волокли в цепях на казнь. На представлении с волками и кабанами Бруту досталось одно из лучших мест — на Тибре сделали запруду, чтобы устроить морское сражение, и вода там покраснела от крови. Чудеса следовали одно за другим. Сенаторы пришли в экстаз и называли Цезаря не иначе, как «Император» и «Диктатор». Надпись на его очередной статуе была простая «Непобедимый бог». Увидев ее, Брут два дня беспробудно пил. Часто ему хотелось просто сесть на коня и уехать из города». Юлия отсыпала ему достаточно денег, хватит на покупку дома и на безбедную жизнь. Когда становилось совсем уж невыносимо, Брут мечтал взять корабль и уплыть подальше, куда-нибудь, где нет Юлия и где можно обрести покой. Хотя кто знает, есть ли вообще такие места на свете. Как неразумный ребенок расчесывает подсохшую ранку, так и Брут неизменно возвращался к Юлию, словно зачарованный, и все больше и больше погружался в пучину своей тоски». «Ты собираешься в Сенат?» — спросил он, чтобы нарушить молчание. Юлий фыркнул. «В это сборище торговцев речами, где можно за бронзовую монетку купить тысячу слов? Нет уж, мне нужно написать письмо парфянскому царю. Я не забыл, по чьей милости погибли Крас и его сын. Долг старый, но я должен рассчитаться за тех, кого нет в живых. Я уж решил, что тебя окончательно опьянили наслаждение Рима», — мягко произнес Брут. «Значит, ты почувствовал запах весны?» Юлий улыбнулся этому замечанию. «Может быть». «Я старый боевой конь, дружище, а империю не построишь, сидя в Сенате. Я должен быть везде». «Легионеры десятого уже не молоды», — ответил Брут. «Трудно поверить, но они очень охотно отправились на свои новые земли». Юлий усмехнулся. «Убивать всегда найдутся желающие. Наберем новые легионы, которые никогда не слышали боевых труп, никогда не шагали до полного изнеможения, как доводилось нам с тобой. Чем прикажешь мне заняться после моего последнего триумфа? Сидеть и улыбаться, дожидаясь, пока вырастет сын? Я не создан для спокойной жизни». Он улыбнулся. «Впереди египетский триумф. Чтобы его подготовить, в город съехалась целая уйма художников и зодчих». Юлий смотрел в пространство, думая о том, как опять поразит Рим. «Это будет величайший триумф в истории города, я обещаю!» «Неужели такое возможно после того, что мы видели в прошлый раз? Народ все еще судачит о морском сражении на Марсовом поле», — сказал Брут, стараясь не выдать отвращения. Во время этого представления пленные солдаты дрались на маленьких галерах с преступниками, приговоренными к смертной казни. Большой водоем, в котором устроили морское сражение, был неглубоким, и трупы участников, лежавшие на дне, напоминали заросли темных кораллов. После боя светлая вода стала похожа на густую красную похлебку, а когда запруду разрушили и вода потекла в Тибр, река тоже покраснела, и не один день над Римом витал запах гниющей плоти. Юлий похлопал друга по плечу и, потягиваясь, встал. «Для последнего триумфа я припас кое-что новое». Он, казалось, собирался открыть свой план, но только хмуро ухмыльнулся. «Я позабочусь, чтобы тебе досталось лучшее место на форуме. Обязательно приведи свою новую подругу». Брут кивнул, хотя этого делать не собирался. Он вспомнил о своей матери. Захочет ли Сервилия видеть, как Цезарь демонстрирует свою царицу и свое непомерно раздутое чванство? «Жду с нетерпением», — сказал он. Когда окончилось заседание Сената, Марк Антоний отправился с форума домой к Юлию. За его спиной шли шесть вооруженных ликторов, но он едва о них помнил и не замечал расступающиеся толпы прохожих. Марк Антоний ожидал, что в отсутствии Юлия дебаты пойдут более оживленно. Плохо же он знал сенаторов. Эти люди боятся пустого кресла Юлия больше, чем самого диктатора. Ясное дело, ведь ему сообщают обо всех выступлениях. Песцы Юлия записывали каждую речь, вплоть до самых ничтожных, и даже люди вроде Цицерона раздражались от непрестанного скрипа. Порой предмет обсуждения заставлял всех биться без оглядки, с былой страстью. Юлий упразднил налоговую систему римских колоний. В нескольких странах право сбора денег передавалось местным жителям. Греки слишком умны, чтобы после неудачного мятежа уменьшить сборы. Но вот претер Испании приехал в Рим и жаловался на случай подкупа. До гражданской войны сенаторы хлебом не корми любили обсуждать подобные вопросы. Вот и теперь, когда они пустились в споры, стали предлагать каждый свое. Натянутость чуть-чуть ослабла. Марку Антонию запомнился один поучительный момент. Кассий в своей речи намекнул, что корень зла в самой системе, и тут его взгляд упал на писца, который все добросовестно записывал. Худое лицо сенатора слегка побледнело, а пальцы нервно постукивали по кафедре. Дебаты как-то сразу увяли, и претер Испании отправился домой, не дождавшись решения по своей жалобе. Не о таком мечтал Марк Антоний несколько лет назад, получив от Цезаря управление Италией. Гражданская война подходила к концу, в Риме уже было спокойно. Больших изменений Марк Антоний не добился, но он навел в Риме порядок, и город процветал. Люди, просившие разрешения на торговлю, знали, что их просьбы разберут и примут решение по справедливости. Сенат передавал наиболее сложные вопросы на рассмотрение судам и выносил решения независимо от того, нравились ли они сенаторам. Марк Антоний работал, не покладая рук, и порядок в городе доставлял ему радость. С возвращением Юлия все изменилось. Суды работали по-прежнему, но какой же глупец принесет в суд жалобу на кого-то из приближенных Цезаря? Пошатнулась сама основа закона, и Марк Антоний испытывал досаду. Он провел много вечеров в разговорах с Цицероном, причем собеседники никогда не забывали отсылать слуг. У Юлия в городе полно шпионов, и тот, кто хоть немного дорожит жизнью, не станет высказываться против диктатора, пусть даже в узком кругу. Марк Антоний поднимался по холму, погруженный в раздумья. Этот год был очень длинным, длиннее, чем любой другой год в истории Рима. Согласно декрету Юлия, он продлится 445 дней». Новый календарь вверг Рим в пучину хаоса. Казалось, лето, наступившее не ко времени, еще одно следствие неразберихи. Словно сами времена года забыли, где чей черед. Марк Антоний с улыбкой припомнил жалобы Цицерона, что звезды с планетами должны, видите ли, подчиняться приказу Цезаря. В старые времена в Рим пригласили бы астрономов со всех концов Земли, и они изучили бы записи, привезенные Юлием из Египта. А теперь сенаторы, стараясь угодить диктатору, наперебой спешили одобрить новый календарь. Дойдя до ворот бывшего дома Мария, Марк Антоний вздохнул. Полководец, которого он помнил по сражениям в Галлии, от души посмеялся бы над хворью, поразившей благородный сенат. Тот, Юлий, позволил бы им сохранить достоинство, хотя бы из уважения к обычаям. Марк Антоний сделал глубокий вдох и помассировал пальцами переносицу. Он все еще ждал, что вернется прежний Юлий. Конечно, Цезарь заходит слишком далеко, но сейчас он опьянен победой в гражданской войне и рождением сына. После суровой военной жизни диктатор погрузился в сплошные празднества Рима, где его чествуют как Бога, и это вскружило ему голову. Марк Антоний помнил, как Юлий вел себя в Галлии, когда там кипела война, и надеялся, что скоро все станет на свои места. Юлий ждал в доме. Марк Антоний прошел через сад. Ликторов он оставил на улице не вести же вооруженных людей к диктатору Рима. Цезарь заключил гостя в объятия и, несмотря на его протесты, потребовал принести угощения и прохладные напитки. Марк Антоний заметил, что хозяин возбужден, рука, которой он поднял чашу с вином, слегка дрожала. Для моего последнего триумфа почти все готово, сказал Юлий, усадив друга. У меня к тебе. «Просьба!» Брут лежал на животе и постановал, а сильные руки разминали его мышцы и старые рубцы. Вечер был тихий и прохладный. В доме и по-прежнему трудились самые лучшие девушки. Брут привык приходить и уходить, когда ему вздумается, и красавицы хорошо изучили его настроение». Девушка, которая растирала ему спину с той минуты, как Брут разделся и вытянулся, свесив руки на длинной скамье, не произнесла ни одного слова. В неторопливом скольжении пальцев Брут почувствовал некий намек, но не спешил отозваться. Он пребывал в таком гневе и отчаянии, что заученные ласки девушки не принесли бы ему облегчения. Услышав в комнате легкие шаги, Брут открыл глаза. «Это пришла Сервилия». При виде обнаженного сына она насмешливо улыбнулась и распорядилась. «Спасибо, Талия, можешь идти». Брут недовольно нахмурился. Девушка упорхнула, а он поднялся и сел на скамье, не испытывая никакого смущения. Мать ждала, пока за Талией закроется дверь, и Брут удивленно поднял брови. Сервилия не хуже других могла угадывать настроение сына, и когда он у нее появлялся, лишний раз не беспокоила. Ее неожиданный приход предвещал что-то особенное. Теперь Сервилия перестала краситься, и волосы у нее стали белыми, как снег. Она уже не распускала их, а стягивала в простой тугой узел. Осанка, привлекавшая во времена молодости мужские взоры, не изменилась, но годы иссушили плоть, и Сервилия стала сухой и костлявой. Брут все же любил мать за ее гордость и умение сохранить независимость в этом городе. Сервилия была на форуме, когда Юлий показывал римлянам сына, но вечером перед собственным сыном вела себя с достойным восхищением, спокойным равнодушием, и Брут поверил бы, что ее безразличие не напускное. Но при упоминании о Цезаре глаза матери вспыхивали, и она прикасалась к огромной жемчужине, которую всегда носила на шее. Взор Сервилия в такие моменты устремлялся в неведомые Бруту Дали. «Оденься, сын, тебя ждут люди», — сказала Сервилия. Мать подняла смятую тогу и протянула ему. «Ты носишь ее на голое тело?» — поинтересовалась она, не давая ему открыть рот. Брут пожал плечами. «Если очень жарко...» «О каких людях ты говорила? Никто не знает, что я здесь». «Никаких имен, Брут». Сервилия помогла ему расправить Тогу. «Я пригласила их сюда». Брут с раздражением посмотрел на мать. Затем бросил взгляд на кинжал, лежащий на скамье. «Я никому не сообщаю, куда я хожу, Сервилия. Эти люди вооружены?» Его мать продолжала поправлять и расправлять складки, пока не привела Тогу в полный порядок. Тебе не грозит опасность. Я пообещала им, что ты их выслушаешь. Потом они уйдут, Италия закончит начатое. Или же можешь поужинать вместе со мной. — В чем дело, мать? — спросил Брут, начиная сердиться. — Я не люблю всякие секреты и игры в таинственность. — Прими их, выслушай, — сказала она, пропуская его слова мимо ушей. — Вот и все. Сервилия молча смотрела, как сын прячет кинжал в складках тоги, и затем, отступив на шаг, окинула его пристальным взглядом. «Ты кажешься сильным, Брут. Возраст принес тебе не только шрамы. Я позову их». Она вышла, и минуту спустя дверь открылась, чтобы впустить двух сенаторов. Брут их сразу узнал и подозрительно прищурился. Светоний и Кассий тоже выглядели настороженно. Закрыв дверь, они приблизились к Бруту. Что за важное дело привело вас в дом моей матери, осведомился Брут. Он скрестил на груди руки, и его правая рука оказалась рядом с припрятанным кинжалом. Первым заговорил Кассий. А где еще в Риме можно найти уединение? На шее сенатора вздулись жилы, он сильнейшим образом волновался, и Бруту было неприятно стоять рядом. Я готов выслушать, медленно произнес Брут. Он указал на скамью и внимательно смотрел, как гости усаживаются. Сам же предпочел остаться на ногах, чтобы в случае чего действовать быстро. Инстинктивно Брут чувствовал, что следует быть осторожным, но виду не подал. Прикосновение к рукояти кинжала немного успокаивало. «Забудь о наших именах», — сказал Кассий. «На улице темно, и нас никто не видел. Мы вообще сюда не приходили». Его нервное лицо растянулось в неприятной улыбке. «Продолжайте», — потребовал Брут, начиная раздражаться. «Я обещал матери уделить вам две минуты. Если больше нечего сказать, уходите». Сенаторы обменялись взглядами, и Касси нервно сглотнул. Святой не прокашлялся. «Кое-кто в городе еще не забыл о республике», — вымолвил он. «Кое-кому не нравится, когда с сенаторами обращаются словно сослугами». Брут резко вдохнул, он начинал понимать. «Продолжайте», — подбодрил он гостей. «Тех, кому дорог Рим, не устраивает, что в руках одного человека сосредоточено так много власти», — продолжил Светоний. По щеке сенатора пробиралась крупная капля пота. «И они не желают, чтобы у нас возникла династия царей, берущая начало от вырождающегося чужеземного рода». Слова Светония повисли в воздухе. Брут молча смотрел на гостей, а мысли его понеслись вихрем — «Много ли известно матери об их намерениях? Если хоть одна из ее девушек подслушает этот разговор, жизни всех троих в опасности». «Ждите здесь», — распорядился он, шагнув к дверям. Его резкое движение едва не повергло Светония и Кассия в панику. Брут распахнул дверь и увидел Сервилю, сидящую в другом конце коридора. Мать поднялась и направилась к нему. «Ты тоже с ними?» — тихо спросил Брут. Глаза Сервилеи блеснули. «Я привела их к тебе. Остальное — твое дело». Брут посмотрел на мать и понял, что ее спокойствие всего лишь маска. «Выслушай их», — повторила она, заметив колебания сына. «Мы здесь одни?» — Сервилия кивнула. «Никому неизвестно, что сенаторы говорят с тобой, что они вообще здесь. Это мой дом, кому же знать, как не мне?» Брут поморщился. «Ты можешь нас погубить!» Мать насмешливо улыбнулась. «Так поговори с ними, и побыстрее!» Брут закрыл двери и повернулся к сенаторам. Он уже все понял, но не мог ответить сразу. «Продолжай!» — снова бросил он Светонию. «Я говорю ради блага римского народа!» — произнес Светоний старинную формулу. «Ты нам нужен!» «Для чего именно? Говорите все или уходите!» Светоний глубоко вздохнул. «Мы хотим смерти одного человека. Мы хотим, чтобы ты помог нам восстановить власть Сената. Там немало слабых людей, которые могут проголосовать за нового царя, если их не остановить». От сильного ужаса Брут похолодел. Он был не в силах спросить об имени. Боялся не выдержать. «Сколько вас?» Светоний и Кассия обменялись настороженными взглядами. «Тебе лучше пока не знать», — ответил Кассий. «Мы еще не слышали твоего ответа». Брут молчал, и Кассий потемнел лицом. «Ты должен ответить. Мы сообщили тебе слишком много, и не можем уйти просто так». Глядя на своих гостей, Брут понимал, что если откажется, ему не позволят остаться в живых. Снаружи уже, наверное, ждут лучники и убьют его, как только он выйдет. На месте этих двоих Брут именно так бы и поступил». Впрочем, бояться нечего. Ответ он знал с самого начала. «Я тот, кто вам нужен», — прошептал он. Напряжение сенаторов понемногу стало спадать. Брут продолжил. «Ответственность очень велика. Я не хочу вовлекать Сервилию. Я сниму другой дом». «Я думал», — начал было Светоний. Брут прервал его движением руки. «Нет». «Я тот, кто вам нужен, чтобы возглавить заговор. Я не намерен доверять жизнь каким-нибудь глупцам. Если берешься за дело, нужно делать его как следует». Брут остановился и привел дыхание. «И раз уж мы готовы рисковать нашими жизнями ради Рима, то следует успеть до весны. Он собирается воевать с Парфией, а на это вполне могут потребоваться многие годы». Кассий победоносно улыбался. Он поднялся и протянул руку. «Республика стоит того, чтобы отдать за нее жизнь», произнес сенатор, когда Брут сжал его тонкие пальцы.